За их спинами, перекрывая дорогу назад, стоял огромный варан. Твердо опираясь на задние лапы и толстый хвост, он внимательно и спокойно рассматривал столпившихся перед ним людей. Маленькие глазки практически не мигали. Зеленая кожа блестела, словно ее только что щедро смазали маслом. Вытянутый в челюсти череп покрывала чешуя. Словно в фильме ужасов про потерянные миры, ящерица переросток не спускала глаз испуганных людей. Такое же существо стояло в центре поляны, на край которой выбежали друзья. Комфортно расположившись на собственном коротком хвосте, он покачивался на нем как на табуретке. В передних лапах ворон удерживал длинную дудочку. Периодически поднося ее к вытянутой пасти, он виртуозно выдувал ту самую мелодию, что гнала ребят через лес. Но вот музыка изменилась, она больше не предлагала бежать. Мелодия ластилась, заботливо укутывая и предлагая успокоиться, Довериться, выровнять дыхание, расслабиться и следовать за ящерами. «Где мы, Татошка?» — медленно проговорил гений, подчиняясь зову музыки. «Давайте рассуждать логически!» — с преувеличенным энтузиазмом начал говорить гений. Он только что, как опытная бойцовая щейка, облазил и обнюхал все помещение, в котором их закрыли как в клетке. Эта мысль очень не понравилась гению. Как только они остались одни, он с неуемной энергией принялся исследовать внушительных размеров грот. Поддавшись музыке на поляне, ребята, как одурманенные, пошли вслед за своими провожатыми. Варан с дудочкой плавно шел впереди по узкой тропинке, петляющей между деревьев. Мелодия влекла за собой, не давая возможности запомнить дорогу. Лес, лес кругом, вековые деревья и буреломы, все дальше в чащу, все темнее вокруг. Второй ворон замыкал цепочку идущих гуськом людей. Сколько они шли, никто из ребят потом не мог вспомнить, потерялись во времени. Мелодия резко прервалась, когда они вышли к горе. Деревья впритык теснились к подножию нависающей скалы и перед входом в пещеру расступились полукругом. Сам вход выглядел, как огромная ровная арка с отполированными стенами. Дорога, что вела вглубь горы, была широкая и уходила в темноту, но как только они вошли внутрь, сверху полился тусклый свет. Но на все это ребята не обратили никакого внимания, все еще находясь под впечатлением замолчавшей уже музыки. Дальше шли тоже гуськом, несколько раз сворачивали в боковые проходы и наконец оказались запертыми в глубокой нише. Прутья решетки были толщиной в человеческую руку и, упираясь в пол, уходили вверх в потолок. Стены их неожиданного обиталища были теплыми, так же, как и пол. Гений несколько раз провел ладонью по гладкой поверхности и даже приложился щекой. Озвещение в гроте было тусклым, но его хватало, чтобы рассмотреть камень глубокого черного цвета от полированной до зеркальности. Но вот что было странно: зеркальность полированного камня не была скользкой. Допустим, подумал гений, почти сразу начав исследовать грот, Он наткнулся на длинный выступ, похожий на широкую скамью или скорее палате. Парень тут же прилег на них, покрутился и довольно хмыкнул. Не перина, конечно, но лежать можно. Гений вскочил и кивнул Зоеву на найденный выступ. Его друг подошел, присел, попрыгал для верности и тут же вольготно развалился на нем, как на кровати. А Гений продолжил свои исследования, не обращая внимания на то, чем заняты остальные его спутники. Планомерно вошел весь грот по периметру и нашел еще одно углубление. Заглянув туда, гений пробормотал. «Ага, а это туалет, типа сортир». Рядом из стены вытекал маленький фонтанчик, но ни запаха сырости, ни вони, ни частот не было. Помещение было сухим, а воздух очень свежим. Все страньше и страньше, все чудесатее и чудесатее», — пробормотал себе под нос гений. С этими мыслями он вернулся к своим друзьям и сказал. «Давайте рассуждать логически». «Я не могу рассуждать логически», — устало произнесла Эмма, прекратив свое бесцельное шатание из угла в угол. «Я ссать хочу!» «Эмма!» — возмутилась Ольга. «Информации «хочу» в туалет будет достаточно». Она сидела на полу и рассматривала разбитую коленку. Где и когда она так сильно стукнулась, девушка не помнила. «В туалет я хотела, на пляже, а теперь я хочу ссать!» «С этим я тебе сейчас помогу. Пойдем!» Гений увлек Эмму в сторону сортира. «Да вы издеваетесь!» — послышался гневный возглас девушки. Ольга вздохнула и, вернувшись к исследованию своей рамки, осторожно потрогала края рассечённой кожи. «Интересно, а есть ли здесь аптечка? Надо было мне захватить её с собой». «Если бы я знал, что мы здесь окажемся, я бы взял колбасы», — мечтательно сказал вернувшийся гений. «И воды», — добавился Зоев. «И фонарик». Ян стоял рядом с решёткой, закрывающей пещеру, и пытался что-то рассмотреть в тусклом свете. «И туалетную бумагу!» — сказала вернувшаяся к ребятам Эмма. Обратившись к Ольге, добавила. «Там вода проточная. Ранку промой». Ольга осторожно встала и, прихрамывая, пошла в углубление грота. Никто не заметил, как рядом с решеткой появился ящер. В лапах он держал большую доску, на которой одной бесформенной кучей лежали порезанные плоды, а рядом примостилась большая лохань с водой. Пара шагов... Ящер оказался внутри грота и поставил доску на пол. «Это что?» Эмма задохнулась от возмущения. «Мы как свиньи должны хлебать. Мы для вас кто вообще? Нам нужны тарелки. Тарелки, чашки и приборы. И не помои, а нормальная еда. Вот это все?» Она обвела рукой доску. «Никто из нас есть не будет!» Ящер внимательно слушал Эмму, а потом опять пододвинул доску к ребятам. «Нет!» Эмма упала на колени и с трудом сдвинула доску в сторону ящера. «Нормальная еда, все отдельно, вилки, ложки и тарелки каждому, а еще нам нужна аптечка, лекарства, у нас раненый!» Она показала на свою коленку и сделала вид, что ей больно. В этот момент вернулась Ольга. Эмма вскочила, подбежала к подруге и показала на ее разбитую коленку. «Вот, понимаешь?» Ящер покряхтел что-то тихонечко, забрал доску и вышел. «Думаешь, принесут?» «Думаешь, он тебя понял?» Спросили Ян и Созоев одновременно и переглянулись. «Что-то мне не хочется их лекарств», — осторожно сказала Ольга.